А если начну доставать, не церемонься и просто посылай к черту. Можешь мне поверить, никто не удивится. Главное, чтобы все знали, я в городе. Умывры в кабаке свои люди, они непременно донесут, что я в городе. А через десять дней я вернусь, и поедешь в Париж, ну как... Я и краску для волос прихватила. Между прочим, я закончила курсы парикмахеров и сама себя стригу лучше всяких мастеров. Мы тебе сейчас такую прическу сбацаем. Вместо того, чтобы послать сестрицу к черту, я стала прикидывать, смогу ли я в самом деле в течение десяти дней выдавать себя за другого человека так, чтобы никто этого не заподозрил. В институте я играла в студенческом театре, между прочим, леди Макбет. В конце концов, если меня разоблачат, то это Катькина проблема — расхлебывать кашу, раз уж она ее заваривает. Десять дней лицедейства, а потом Париж. Если честно, раздумывала я недолго. Приключений в моей жизни не водилось, а тут вдруг такое. Откажусь я и что?» Буду читать Хемингуэя, сидя у окна, ходить на пляж и мечтать о Париже, слушать сетование подружек, чтобы, мол, лето кончится, еще один год из жизни долой, а он так ничем и не порадовал. «Ну!» — нетерпеливо сказала Катька, ухватив меня за руку. Я сглотнула и решительно ответила. «Я согласна!» Следующие два часа мы занимались моим внешним видом. Сестрица покрасила мне волосы, после чего занялась прической и макияжем, строго-настрого запретив мне смотреть в зеркало, пока она не закончит. Когда же мы, наконец, вышли в прихожую и замерли возле большого зеркала, я была потрясена. Как много все-таки значит тряпки, прическа и макияж. В первое мгновение меня ошарашивал даже не тот факт, что я так похожа на Катьку. а то, что я совершенно не похожа на себя. «Господи!» — пробормотала я и стала разглядывать свое отражение в зеркале. Конечно, сходство с сестрой не было полным. Но, как правильно заметила Катька, мне ж не в тыл врага идти. И кому вообще надо меня разглядывать?» Я там особо не распространялась, что у меня есть сестра, заявила она, так что никому в голову не придется сомневаться, что это я, собственной персоной, сижу в кабаке. А ты не испытывай судьбу, Показалось минут на десять и сматывайся. Главное, чтоб Мымара была уверена, я в городе. Понятно, кивнула я и поинтересовалась, когда мне приступать сегодня я тебе и билет на автобус купила. А ты? А я у тебя переночую, и завтра на Канары. Позвоню своему, и он приедет за мной. Это меня слегка смутило, и я задала еще один вопрос. Ты на чем приехала? На автобусе? Не моргнув глазом, ответила Катька. Я едва не брякнула. Чего ты врешь? Потому что своими глазами видела, как сестрица выходила из роскошной тачки. Но я тут же себя дернула. Катька и в самом деле могла приехать на автобусе, а уж потом остановила машину. Поэтому водитель и отбыл, не став ее дожидаться. Вот мой паспорт на всякий случай. А как же ты без паспорта, удивилась я. У меня загранпаспорт имеется, этого вполне достаточно. Вот деньги. В паспорте мой адрес, а вот ключи. А теперь садись. Я тебе кое-что покажу и кое-что растолкую. Катька извлекла из своей сумки пачку фотографий и разложила их на столе. «Это гнусная морда?» «Юрий Палч, хозяин нашего притона. Ты с ним особо не церемонься. Почувствуй, что ситуация напряженная, говорит, да пошли вы все и двигай дальше. Главное, не очень базарь с общественностью, потому как у наших дел ты не знаешь, бряхнешь чего, и кто-то особо умный заподозрит». что тут нечисто, прикинься, пьяный, или скажи, что зубы болят. Ты же говорила, что в твоем кабаке мне надо появляться по вечерам, да и то минут на десять. Что же то за это время мне сто вопросов задать не успеют? Нет, конечно. Тем более, что я сама вопросы не задаю и чужие не приветствую. На всякий случай сообщаю, мало ли что».